Глава вторая Но тут вдруг послышался чей-то голос, который произнес какие-то непонятные слова. What is your name? Кто это говорит? Удивилась она. И какой такой name? Я спрашиваю, как твое имя, то есть как тебя зовут? Ты говоришь по-английски? Это мой родной язык. Где ты? «Почему я тебя не вижу?» «Да вот же я! Посмотри повнимательнее!» На листочке, на котором Аля собиралась писать письмо Антону, появилось странное существо, которое размахивало руками и явно старалось привлечь к себе Али на внимание. «Кто ты?» «Я?» z «Буква Z последняя буква английского алфавита. И у меня к тебе дело. Но сначала я должна убедиться, тот ли ты человек, которого я ищу. What is your name? — повторила буква Z. На этот раз Али поняла, о чем ее спрашивают. Меня зовут Александра. No, то есть нет. Это не то имя. Извини, вздохнула буква Z. Девочка, которую я ищу, зовется... «Аля! Прошу прощения за беспокойство! I'm sorry!» «Но ведь я и есть Аля! Александра! А сокращенно Аля!» «Ах, вот как!» — обрадовалась буква «З». «Ну, тогда другое дело. Слушай меня внимательно». «Да уж куда внимательнее!» — отозвалась Аля. «Против тебя составлен заговор», — проговорила буква «З» драматическим шепотом. «И кому я вдруг помешала?» «Кто же эти заговорщики?» — удивилась Али. «Ты забываешь про Кляксича», — напомнила буква «З». «Кляксич? Так мы же его с Антоном так приклеили к месту, что он ничего мне не сможет сделать». «Это тебе так кажется», — усмехнулась буква «З». «Конечно, с места он не сдвинется, но он узнал, что ты собираешься начать изучение английского алфавита». «И что же он сумел сделать?» «Написал письмо своему коллеге». «Какому коллеге?» Живет в английской азбуке его коллега и друг мистер Инкблот». Начала свой рассказ буква «З». «Инкблот». По-английски это и значит «чернильная клякса». Он зол на весь белый свет, потому что люди больше не пишут чернилами. «А, кляксич! По этому поводу тоже ужас как не негодует!» подхватила Аля. «Вот-вот!» Продолжала буква Z. Кляксич просил мистера Блота сделать так, чтобы ты не могла познакомиться с английскими буквами. Как уж мистер Блот это сделает, я не знаю. Но беда заключается в том, что когда он решил обсудить это со своим подручным... Каким подручным? Ну, есть у него помощник в его пакостных делах, некий мистер Бландер. Бландер который всех всегда толкает под локоть и заставляет писать с ошибками. «А, понятно! Это как помарка и описка у Кляксича!» — кивнула Аля. «Слушать дальше?» Получилось так, что я нечаянно стала свидетелем их разговора, откуда я, собственно, и знаю про письмо Кляксича и про их подлые задумки. «И что?» — нетерпеливо перебила ее Аля. «А то, что они заметили меня и выгнали вон из азбуки!» «Выгнали!» — воскликнула Аля. «В точности, как когда-то Кляксич выгнал букву «А»! Подумать только!» «Да-да! Прямо совсем выгнали вон из английской азбуки! Мне одно с ними двумя было не справиться!» «И что ж теперь будет?» «Надо как-то ухитриться вернуться опять на свое место в конце английского алфавита!» «Иначе он будет неполный. А неполный? Какой же это алфавит? В нем каждая буква должна стоять на своем месте. Непременно надо вернуться!» «Как же ты это сделаешь?» — поинтересовалась Аля. «С твоей помощью!» — решительно заявила буква «З». «Что-то я не очень понимаю», — засомневалась Аля. «Я тебе сейчас все объясню», — продолжала буква «З». «Мы с тобой отправимся в английскую азбуку. Я помогу тебе узнать английские буквы, а ты поможешь мне вернуться на мое место. Мало ли, какая помощь может понадобиться в дороге. Мы же не знаем, какие ловушки расставил там мистер Инкблот. Мы ведь должны будем пройти от самой первой буквы и до последней, то есть до моего места в азбуке. Иначе мне туда не попасть». Ведь ни один алфавит в мире не начинается с конца или с середины, верно?» Аля не могла с этим не согласиться. «Я сейчас скажу пароль, и мы с тобой минуем языковую границу». И вот уже буква «З» произносит этот самый пароль. «Garden, flower, tree and grass, пропусти скорее нас». Одновременно с ее словами на листочке в клеточку, на котором должно было разместиться письмо к другу Антону, быстро сами собой нарисовались хорошенький садик, цветочек, дерево, а под ним — трава. «Ага!» — подумала Аля. «Значит так, гарден — обозначает сад, флауэ — цветок, три — дерево, грас — по-видимому, трава». А буква z тем временем продолжала. Ball and doll or other toy. Ты за нами дверь закрой. Бол? Ясно, что мяч, промормотала Аля, взглянув на рисунок. Дол? Это кукла. А той? Это должно быть барабан, потому что рядом нарисовался барабанчик. Нет-нет, перебила ее буква Z. Or other toy. Значит, просто или другая игрушка. Той? «Это просто вообще игрушка! Поняла?» Аля хотела было сказать, что поняла, но слова застряли у нее где-то между языком и небом. потому что, оглянувшись, она обнаружила, что они с буквой «З» находятся уже вовсе и не в ее светелке, а в каком-то другом, совсем незнакомом месте. И не листочек в клеточку был у Али перед глазами. «Аля...» И буквы Z стояли перед запертыми воротами, на которых красовались три золоченые буквы A Б, С. Что такое А, В, С? С недоумением спросила Аля у буквы Z. Это английские буквы A, B и C. Называются Эй. Что Эй? Перебила ее Аля. Я тебя и так внимательно слушаю. Да не «эй», в смысле «эй-ты», а первая буква английского алфавита называется «эй», а дальше идут «би» и «си». Это они только чисто внешне похожи на русские «а», «в», С. А почему же они красуются тут на воротах? Да потому что это и есть вход в английскую азбуку, которая по первым буквам называется эй ABC. ABC значит «азбука». Толковывала буква «Зет». «Забавно!» — хихикнула Али. «Что ж тут забавного?» Чуть раздраженно отозвалась буква З. «Ведь русское слово азбука тоже происходит от первых букв алфавита». «Как это?» — не поняла Аля. «А ты и не знала?» — в свою очередь удивилась буква З. «По старинному русские буквы назывались азбуки, веди, глаголь, добро». Вот отсюда и происходит слово «азбука» по первым двум буквам. А само слово «алфавит» знаешь, откуда произошло? Нет, призналась Аль. «Алфавит и алфавит. А почему так говорится, я не знаю». «От первых двух букв греческой азбуки», пояснила буква «з». Они называются «альфа» и бета. Кстати, это слово по-английски звучит как эльфабет эльфабет вот так надо будет рассказать обо всем этом Антошке!» — подумала аля буква з тем временем подергала за веревочку колокольчика, а затем постучала в металлическую стучалку приделанную к воротам, но ответа не последовало Аля попробовала потрясти сами ворота, но они не подались. Видимо, были крепко заперты изнутри. «Ну, конечно!» вздохнула буква «З». Мистер Блот постарался. Позаботился покрепче запереть ворота. Но где же, интересно, знать A и B, которые как раз и живут тут рядышком при входе? «Мистер Эппл!» что из силы закричала буква «З». «Миссис Би! Отоприте, пожалуйста, это я, Зет!» «Будь добра!» «Объясни, что это ты произносишь? Я ничего не понимаю!» Жалобно попросила сбитая с толку Аля. «Видишь ли?» — начала объяснять буква z совсем как учительница на уроке. «У каждой буквы есть ее азбучное название. А еще, ну, как у людей фамилии, в зависимости от того, в каком слове стоит на первом месте эта буква. Понятно?» «Не совсем», — с сомнением ответила Али и подумала. Вот бы Антошка был со мной, он бы сразу понял, он умный. «Например», — продолжала объяснять буква Z, «всякая азбука, всякий алфавит начинается с буквы «Эй». «Эй» — по-английски, «А» — по-русски, где бы он ни был напечатан. Хочешь в букваре, хочешь в словаре, но здесь, в той азбучной книжке, где я живу и где мы с тобой теперь находимся, мой приятель «Эй» — Имеет фамилию Apple, что обозначает яблоко и пишется Apple, А буква Би зовется Миссис Би, потому что с Би начинается Би, пчела. «Все это так», — вздохнув и промолчав, заметила буква З, «Но почему же нам никто не открывает?» И она снова принялась звонить и стучать. Ворота приоткрылись на щелочку. В щелочку выглянули два существа. Одно толстенькое, круглолица и краснощекое, другое в чем-то черно-желтом. «Ну, конечно! Спелое яблоко и пчелка!» -с -с -с, прошептали они оба. «Он совсем недавно был здесь. Он не велел никого пускать. Он сказал, что на его век чернил хватит, и он нас замажет чернилами!» «Закляксит!» — сказал толстенький, которого, как али уже знала, звали мистер Эппл. «Прихлопнет, и изничтожит!» — прожужжала пчелка. «Мистер Блот, он такой! Он наведет террор на всех!» — прошептали оба разом. «И что же вы меня не пустите в родную азбуку?» — с негодованием набросилась на них буква z «Ну о чем ты? Как можно не пустить?» — сказал Эй, мистер Эппл. «Входите! Только, пожалуйста, тихо-тихо!» «Мы своих не предаем!» — прошептала миссис Би. «Но поменьше шуму! Умоляю вас!» Щелочка в воротах стала пошире, и Аля со своей спутницей быстренько в нее проскользнули. «What is your name?» — обратился к ней. «Эй, мистер Эппл». Аля уже знала, что это значит, и, незамедлив, ответила. «Аля!» — буква «З» шепнула ей на ухо. Вежливее будет, если ты скажешь, My name is Аля! My name is Аля! Послушно повторила Аля. How are you? спросила ее миссис Би. Отвечай, Thank you, Fine! Продолжала суфлировать буква Z. Это будет означать Спасибо! Хорошо! Thank you, fine! сказала Аля, подумав при этом. Какое уж тут хорошо! Опять со мной какая-то странная история, и Антошка далеко, где-то на своей даче, учит английские буквы и даже не догадывается, что со мной творится». «Миссис Би», — начала приглушенным голосом буква «З», — «как вы оба понимаете, мне надо добраться до своего законного места. Блот или не блот, но содержать алфавит в порядке — наша прямая обязанность, иначе мы никому не нужны». «Я разделяю ваше мнение, миссис Зетт», — согласился с ней мистер Эббл. «Но тут вдруг...»